глава 26. соседку назарвы звали елена глинская я когда это услышал чуть со стула не упал но быстро дал себе мысленно на пощечину напомнив что здесь история очень сильно отличается от той что помню я сам сравнивать мне особо не с чем я пока в сети только до крещения руси дошел там она более менее совпадает но все равно есть изменения но это не удивительно. В те времена не было достоверных источников, по крайней мере в моем мире. А судя по тому, что удалось мне найти, тут тоже как-то не особо. Петюню вообще такие исторические личности, как Елена Глинская, мало заботили. И он про них не знал и знать не хотел. Приходилось все разыскивать самому. Эта самая Глинская училась вместе с Клыковой. И мы, кроме как в комнате Ольги, в момент нашего феерического возвращения с ней не пересекались и в принципе, пока общих точек соприкосновения не имели. Поэтому я отложил изучение ее родословной на потом, стараясь идти постепенно, разбираясь с каждым дворянским родом или кланом по мере их появления в истории этого мира. Поэтому я совершенно не ожидал, что Глинская завалится ко мне в комнату, в сопровождении Клыковой, конечно. Но сам факт этого никоим образом не меняет. Хорошо хоть стукнули для порядка, прежде чем ломиться в открытую дверь даже не спросив разрешения и не дождавшись ответа. Я же просто забыл запереть дверь, и теперь смотрел на них, сжимая в руке нож. Потому что они пришли, когда я пытался мелко нарезать 3 грамма листьев крапивы и 4 грамма ее же корней. Благодаря Богу за то, что надоумил меня вырвать эту жгучую дрянь с корнем. Внимательнее нужно ингредиенты смотреть. Но это так, на будущее. Но в свое оправдание я мог заметить, что крапива в тот момент меня не слишком интересовала. А если бы не Петр, то вообще про нее забыл. Было бы обидно получить все необходимое, а с обычным сорняком просчитаться. «Ольга сказала, что ты сумел справиться с Кельпи», глядя куда-то в сторону, произнесла Клыкова. «И тебе, здравствуй», я повернул голову в сторону Глинской. «А ты пришла в качестве моральной поддержки? Или Клыкова меня просто боится, потому что не решилась зайти в одиночку? Тогда бы лучше Назару с собой взяла, она хоть нормально ко мне относится» но ну, хотя бы знают, что я существую на этом свете. Странный выбор сопровождения ты выбрала. Не находишь?» Язвительно спросил я, отмечая, что Елена не смотрит в мою сторону, предпочитая осматривать комнату. «Романов, ты можешь просто ответить на простой вопрос? Без своих подколов, на которые ты в последнее время стал гораздо. Клыкова подняла на меня глаза. Светлые, зеленовато-серые, прозрачные. Красивые глаза и красивая девка. Недарм ее долгов отчехвостил за неподобающую одежду. Нечего парням глаза озолить, да и молодым наставникам, раз уж на то пошло. Да, я справился с Кельпи, даже не буду интересоваться, откуда такая осведомленность. Еще вопросы. Я положил нож на стол с громким звуком, практически открытым текстом говоря, что они мне мешают. — Ты одежду не стирал? Прямо в лоб задала вопрос Клыкова. — Нет, но мне ее очистили при помощи магии я слегка наклонил голову на бок ты к чему клонишь я могу ее осмотреть она слегка покраснела а в комнате повисло напряженное молчание клыкова ты меня сейчас просто наповал сразила вот уж не знал что ты такие маленькие пикантные извращения практикуешь кретин я хочу посмотреть не осталось ли на одежде пара волосинок вспылила девушка, даже если остались это не противоречит условиям конкурса я нахмурился с чего бы В правилах четко сказано что мы не можем купить ингредиенты мы их должны достать но это вовсе не означает что я должна вступать в схватку с кельпе с непредсказуемым результатом в то время как я знаю парня который точно совершал этот безумный во всех отношениях поступок и могу просто снять эти волоски с его брюк например вот оно что протянул я подошел к шкафу вытащил штаны в которых я куроролесел и бросил их клыковой действительно добыть Это вовсе не означает снять с самого животного. Я вот с земли волоски пантера собрал. Только странно получается. Можно же на такое действо помощника, направленного кланом, отправить. А потом просто осмотреть его одежду на предмет необходимых ингредиентов. Причем совершенно неважно получается, чтобы этот самый добытчик выжил. Главное – результат. Почему тогда нам с Назаровой было не попросить кого-то с месторождения, чтобы он глины насобирал? А потом, ну не знаю, выкрасть у него этот пакетик. Тут же главное не купить, неужели ее помощница не знала о каком-нибудь в этом случае обходном пути, чтобы не отправлять в опасное место свою подопечную? Слишком все запутано получается, с условиями конкурса. Не может же так легко, на самом деле, для участников все быть? Не, сомневаюсь, что у Клыковой что-то из этого выйдет. Но раз просит, почему бы не подсобить, с меня не убудет. Ну а если получится, буду в следующий раз умнее, и в самое пекло не полезу. Да к Назаровой в этом случае приглядеться нужно будет внимательнее. «Ой, у тебя леопард?» – раздался голос Гринской, про которую я уже и забыл, витая в своих собственных мыслях. Повернувшись, я увидел, как девушка села на колени перед коробкой с пушистым одеялом, в которую я устроил котенка. Кошечка, а это была кошечка, заворочилась и заплакала. «Ну что тебе еще надо?» – простонал я, опускаясь рядом с Еленой на колени. «Я тебя покормил, устроил в тепле, помял животик, как в сети нашел. Что не так?» «Ей нужно не искусственное тепло, а настоящее», – серьезно сказала Глинская. «Надеюсь, твой декан в курсе, что ты притащил из дома потенциально опасное животное». «Это, кстати, разрешено? Я нигде не нашел правила регламентирующих содержание домашних животных». Серьезно спросил я, даже не думая на смешках и ехидствах. Не ожидал, что все сильнее мучающий меня вопрос может разрешиться так внезапно и неожиданно. Можно, но администрация должна быть в курсе, и ты должен предоставить гарантии безопасности. Какие, например? Я устало потер лоб. Показать, что ты владеешь всеми навыками ухода и всеми полагающимися заклятиями. Глинская не смотрела на меня, она с умилением рассматривала котенка но руками не трогала, даже за спину спрятала, чтобы не протянуть к пушистому комочку. «И ты их все знаешь?» Я не спрашивал, я утверждал, но она утвердительно кивнула. «А откуда ты все про это знаешь?» «Так ее семья больших кошек разводит, больше рысей и леопардов, но и тигры у них имеются!» Вместо Глинской ответила Клыкова, тщательно инспектирующая мои штаны на предмет налипших волосинок. «Хоть я, хоть убей, не понимаю, откуда у духа могут быть волосинки?» Но они точно были. Я ощущал их, когда грива била меня по лицу. «Пиши!» Я метнулся к столу и протянул Гринской чистую тетрадь и ручку. Она с удивлением посмотрела на меня и принялась записывать все заклинания, которые были необходимы заводчику леопардов, например. Я-то помню, что именно на эту пантеру ни одно заклятие не действует. Но мне было необходимо их выучить и продемонстрировать долгову, чтобы все вопросы по пребыванию у меня питомца исчезли. Правда, он не совсем идиот и прекрасно сможет отличить магическую пантеру от простого леопарда, когда та подрастет. Но это будет потом, и все разрешения на тот момент будут уже получены. Я заглянул на то, что она пишет через плечо. Хм. а вот это можно попробовать. Заклятие, накладываемое на такое вот одеяло, имитирующее для котенка мать. Живое тепло, сердцебиение, шевеление. То, что нужно. Оно же не на кошечку будет наложено, а на одеяло. Опосредованное воздействие. Об этом я, кстати, не подумал. Нужно будет в сети еще полазить. Может, найду чего интересного и нужного именно в этом направлении. Она закончила писать в тот момент, когда Клыкова издала победный вскрик. Понятно, пара белых волосков где-то все-таки застряла, несмотря на магическую чистку, которая, как мне показалось, убирает все с очищаемой поверхности. «Как ты его назвал?» – с любопытством спросила Елена, не отрываясь от своего занятия. «Ее». «Это кошка», – отстраненно ответил я. «Я не думал об имени», – честно признался я. «Зря. Такие крохи с первых дней должны привыкать к имени, чтобы потом не откликаться на что-нибудь нелепое. И с ними нужно говорить часто, чтобы они привыкли к твоему голосу». Глинская поднялась на ноги, сунула мне свой конспект и пошла к подруге, которая уже стояла возле двери. «Спасибо!» – радостно крикнула Клыкова, порывисто обняла меня и поцеловала. Точнее, она хотела чмокнуть меня в щечку, но я быстро перехватил инициативу. Ну а что? Я же старался. Добывал эти волоски, так сказать. Достоин же я какой-никакой награды. Мы отпрянули друг от друга. Кажется, слегка увлеклись. При этом Клыкова смотрела на меня так удивленно, будто у меня рога на голове проклюнулись. А на ногах копыта появились, вдобавок к хвосту. «Считайте, что я ничего не видела». «Так ничего и не было». Я ухмыльнулся и захлопнул за девчонками дверь. Не забыв ее на этот раз закрыть, сунув вытащенную одежду в шкаф, я вернулся к зелью. Приготовив все ингредиенты, смешал их, как сказано в рецепте. Не понимая, откуда возьмется зелье, если нет ни капли воды. Но когда к получившейся смеси добавились волоски пантеры, она вдруг забурлила, потекла. Стала сначала вязкой и густой, но затем постепенно потеряла цвет и стала прозрачной. Осторожно понюхав, я отметил, что она ничем не пахнет. Осторожно перелив его во флакон, отмерил 10 капель, больше было нельзя, закинул в рот и побежал искать Долгорукого. У меня будет ровно час с того момента, как зелье подействует. Главное, на глаза наставников не попадаться, они смогут сразу понять, что я не совсем легальное зелье использую. Тогда я даже не себя под удар поставлю, а свой клан и деда, который и так довольно много неприятностей хлебнул из-за своего непутевого внука. Первым мне на глаза попался Шереметьев. Воровато оглядевшись и не увидев никого постороннего, я подошел к нему. Нужно было опробовать действие зелья, а то станет не слишком приятно, если я сунусь к долгорукому, а на самом деле у меня получилось лекарство от запора. «Петька, как жизнь?» Я обнял его за плечи. Петр Шереметьев сначала нахмурился, но тут же его лицо разгладилось, и он улыбнулся, как своему лучшему и давнему приятелю. «Привет, Романов! Что тебе нужно?» Первым моим порывом было спросить, что с ними сотворила Изида Петровна, но времени было мало, и я отложил этот вопрос на потом. Непонятно, что я узнаю от долгоруку, ведь наш дружеский и располагающий к себе разговор может и затянуться. «А где Иван? С утра его ищу, и все никак не могу найти». Главное было говорить ровно и располагающий к себе, не следует кричать или угрожать. По крайней мере, так было написано в инструкции. «Да вон он! Под той трибуной сидит! У него там тайное место!» Петр ткнул пальцем в сторону стадиона, точно указывая на нужную трибуну, и расплылся в идиотской улыбке. «Спасибо! Ты настоящий друг!» Похлопав его по спине, я рысью побежал к указанному месту. Несколько раз стукнув стенку ногой, чувствуя себя едва ли не юродивым при этом, я уже решил было, что Шереметьев мне соврал. Но тут появились контуры двери, и она распахнулась. «Романов!» «Какого черта?» Взгляд Долгорукова расфокусировался, и он закончил фразу явно не так, как хотел. «Ты все еще на пороге стоишь! Проходи! Я тебе свою берлогу покажу!» Долго я ждать не стал и юркнул в приоткрывшийся проем. Разглядывать его по тайной укрытии я не стал, отметил только, что тут довольно уютно. Самое то, чтобы уединиться или подумать. Снаружи сюда не доносилось ни звука, как только Иван закрыл за мной дверь. Он что-то рассказывал, показывая на стол небольшую софу, которая стояла в углу коморки, занимая практически все пространство такой своеобразной комнатки. Но и прерывать его на полусловие было нельзя. Я просто слышал, как тикают часы, отсчитывающие оставшиеся у меня минуты, надеясь, что его такая своеобразная экскурсия скоро закончится. «Ваня! Ванька!» Обхватив его за голову, я уткнулся лбом его лоб, как делал с его двойником, пока не узнал про его предательство тщательно подгадав момент, когда он замолчит, чтобы перевести дух. «Что мой дед донес императору? Почему ты на меня так разозлился? Ведь дело не в нашей нелепой дуэли!» «Конечно нет!» – немного подумав, зашептал он, глядя мне в глаза, которые были так близко от его собственных. И я чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. Слишком много вопросов за раз я ему задал. Он мог и не ответить, а просто уйти в себя обдумывая каждый, стараясь выбрать связывающий все эти вопросы ответ. Но ответ на вопрос Долгорукий нашел быстро, раз начал отвечать. В его неестественно расширенных зрачках горели золотые искорки, указывающие на действие заклятия. «Анатолий Долгорукий, ну тот, что клириком был, ренегат. Ну, ты же помнишь этот скандал, когда он не просто монастырь покинул, но и стал творить страшные вещи? Ну помнишь же!» Конечно, помню. Что он сделал? Он тайно приехал в Кострому и забрался в пещеру с артефактом перемены. Он хотел провести какой-то ритуал. Страшный ритуал. А когда это случилось? По поздней весне, прямо перед каникулами, утвердительно ответил Иван. Хорошо, что все случилось раньше, чем ты к деду приехал. А то мог бы попасть в самую мясорубку. Кивнул он своим мыслям, но затем продолжил, потому что никакого другого вопроса я не задавал. Внимательно слушая. Твой дед вычислил его. Тогда погибло 27 прекрасных бойцов вашего клана, что довольно сильно ослабило весь ваш клан. Клирики всегда гораздо сильнее обычных магов. Твой дед был в ярости, он сразу же поехал в Москву и добился аудиенции императора. Его Величество был так зол весь наш клан попал в опалу. И ты не нашел ничего лучшего, чем меня обвинить? Я горько усмехнулся. Впрочем, как обычно искорок в зрачках стало гораздо меньше пора было уходить где сейчас ренегат не знаю он никогда не отчитывается приходит уходит когда ему вздумается что ты знаешь о покушении на ольгу назару я задал вопрос ради которого собственно и приходил ничего он с сожалением посмотрел на меня словно извиняясь за то что не смог ответить на мой вопрос понятно я его отпустил закрой за мной и я задумался а затем произнес Иван, забудь про то, что меня сегодня видел! Хорошо! Он пожал плечами, а я поспешил ретироваться. Отсидеться не удастся. Если я думал, что вся эта возня происходит только вокруг трона, то я ошибался. И надо было этому камню упасть именно в костроме. Тем более мое перемещение сюда как-то связано с тем, что произошло в той пещере. Может, и был проведен ритуал. Никто ж правду не скажет, даже если знает, что именно хотел сделать долгорукий. Сразу вспомнилось, как Петюнчик полез в пещеру, сам не понимая зачем и что им двигало. Словно приказал кто, а он сопротивляться этому приказу не смог. Очень интересно все получается. Только вот с Назаровой это никоим образом не связано. Или связано. В любом случае отсидеться не удастся. Похоже, на карту поставлено слишком много, но я пока даже не буду пытаться выяснить, что за ритуал хотел провести один из долгоруких. Ванька дурак. Он ни там, ни здесь. Никак не может понять, что власть в их клане держит его папаша и дядька. Да так сильно, что остальные долгоруки пикнуть не смеют без их ведома. Я это знаю, я это прошел. Кем бы ни был Анатолий Долгорукий, он действует по указке главы клана. А значит, интересы трона здесь тоже замешаны. Ладно, поживем-увидим. А пока у меня есть почти три месяца до первого состязания, на которое должен будет приехать дед Петр Алексеевич. Тогда можно будет некоторые вопросы задать и надеяться получить на них ответ. А пока необходимо учиться и тренироваться как проклятому. Потому что, сдается мне, клану Романовых еще не раз придется встретиться с отступником. И не факт, что при этом снова многие не погибнут.